Третье. После нескольких бурных дней, проведенных Алкеем и Гефасом в море, Алкей возвратился один на своей ладье. Это было вечером, когда все жители в спали. Алкей вошел в свой дом, двери которого ему открыла Мариема, и испугалась, заметив на лице своего господина страшное выражение. Алкей тотчас же приказал служанке удалиться, а сам вошел в жене и открыл ей, что Гефас погиб в море. Эта новость поразила и в то же время удивила Милиту, которая имела некоторые понятия об условиях морского быта, и она стала расспрашивать мужа, как могло случиться, что судно сохранилось в целости, и сам Алкей сохранил себя в безопасности, а Гифас погиб. Это было так, отвечал Алкей, что на нас напали две ладьи грабителей, и мы долго от них оборонялись, но я бил сильнее и мог защищаться. Агифас не успел уклониться от одного удара в голову и упал в воду с раздробленным черепом. А как же ты мог спастись? Я увидал, что мне одному уже нельзя защищаться и бросился в воду, чтобы меня тоже подшли убитым. В воде я схватился руками за киль и держался до тех пор, пока грабители, опустошив нашу лодку, кинули ее на произвол ветра. Тогда я снова вскарабкался в лодку, поставил порванные паруса и, взяв руль, достиг кое-как до нашего берега. Милита выслушал рассказ мужа и ничего ему более не возражало, но Алкей заметил по лицу жены, что она как будто сомневается в его рассказе и, отведя свои глаза от ее взора, добавил. «Я не могу теперь говорить тебе в подробностях, как все это случилось. Да ты и не могла бы всего понять, потому что это вовсе не то, что твоя музыка или твои вышивания. А я тебя попрошу лучше, чтобы ты оказала мне необходимую помощь. Облегчи мне чрезвычайно тяжелое дело». «О, сделай милость, я готова сделать все, что в моих силах», — отвечала милита Тогда Алкей открылся, что он, человек неустрашимый в борьбе с морем и разбойниками, очень боится видеть женское горе и слушать стенание и вопли, и для того он просит милиту чтобы она пошла к Ефросине и открыла ей ужасную новость о смерти ее мужа и о погибели значительные доли их состояния, бывшего в лодке. Мелита сказала, что она это сделает, и поручившим марме позаботиться о том, чтобы вытопить баню для мужа, сама оделась и пошла тихо к вдове Ефросине. Вдова Ефросина, получив от Мелиты печальную весть о смерти Гефаса, предалась обычному плачу и стенаниям, а потом надела одежды вдовства и покрыв голову платом с неподрубленным краем, сказала Мелите. Теперь я не могу спать во всю ночь, и, обнявшись с сыном, мы до утра будем плакать с ним о Гефасе. А утром рано я пошлю пруденция обойти все наше селение и позвать всех на берег моря на то самое место, с которого муж мой Гефас в последний раз отплыл вместе с Алкеем. Ты же Алкею скажи, чтобы он в тот же час пришел на то место и всем рассказал, как все это случилось, что муж мой погиб, а Алкей один живым возвратился». Я теперь в таком огорчении, что ничего сама понять не могу и не в силах придумать, что мне делать с судном, в котором есть половинная доля Гефаса и только другая половина принадлежит Алкею. Пусть весь народ из селения сберется, пусть все люди услышат печальную повесть, как ее Алкей нам расскажет, и затем пускай люди обсудят, как нам жить дальше или как нам удобнее рассчитаться и разделиться с Алкеем. Милита нашла желание вдовы Ефросины совершенно основательным и, возвратившись домой, известила об этом Алкея. Он принял это спокойно, как человек, у которого совесть чиста и которому нечего опасаться рассказать перед всеми о том, что случилось. Он поблагодарил жену за то, что она приняла на себя тяжесть объявления горя вдове Ефросине и уснул крепким сном в объятиях Мелиты. Но его крепкий сон, однако, не раз прерывался какой-то тревогой, и дремотный голос Алкея прямо на ухо Милити называл имя «Пруденция».